Глава сороковая. Полный того смутного раскаяния, которое пробуждается в нас на утро после праздников, Кит вышел на рассвете из дому, и, чувствуя, как безучастный дневной свет и будни с их заботами и обязанностями, колеблют его веру во вчерашней радости, отправился на условленное место встречи с Барбарой и ее матерью. Не желая будить свое маленькое семейство, которое все еще спало, утомленное столь непривычными похождениями, он положил у очага деньги, сделал там же надпись мелом, чтобы привлечь к ним внимание матери, и сообщить ей, что они оставлены ее заботливым сыном, и покинул дом с пустыми карманами, но с тяжестью на сердце, впрочем, не такой уж гнетущий: «Ох уж эти праздники! Почему они оставляют в нас чувство сожаления?» Почему мы не можем отодвинуть их мысли на недели на две назад и с этой удобной дистанции вспоминать о былом либо со спокойным безразличием, либо с довольной улыбкой? Почему они преследуют нас, как неприятный вкус во рту после выпитого вчера вина, как неотделимые от похмелья головная боль и вялость и благие намерения, которые в некоем обширном царстве под землей служат материалом для мощения дорог? а на земле живут обычно не доля обеда. Так что же тут удивительного, если у Барбары болела голова? И если мать Барбары находилась в дурном настроении и не пощадила даже цирка Астли, заявив, будто клоун на самом деле гораздо старше, чем им показалось вчера? Кит не нашел ничего странного в ее словах. Какое там? Он и сам подозревал, что актеры, обманчивые маски этого ослепительного видения – представляли то же самое третьего дня и будут представлять сегодня и завтра. И так неделя за неделей, месяц за месяцем, хотя он и не увидит их. Вот она, разница между вчера и сегодня. Все мы только и делаем, что спешим в театр или возвращаемся после него домой. Впрочем, ведь и само солнце греет слабо на утренней заре, и только к середине дня набирается силы и отваги, постепенно, Мысли наших путников обратились к вещам более приятным. И когда за разговорами и смехом они незаметно подошли к Финчли, мать Барбары заявила, что она совсем не устала и давно не чувствовала себя так бодро. И Кит сказал то же самое. И Барбара, которая до этого за всю дорогу не вымолвила ни слова. Бедная маленькая Барбара. Какая она была тихая. Домой Кит и Барбара поспели в самый раз. И до того, как мистер Гарленд Спустился вниз к завтраку, кит успел почистить пони, так что шерсть у него заблестела не хуже, чем у любого рысака, и своей точностью и рвением к делу заслужил величайшие похвалы старичка, старушки и мистера Авеля. В обычный час, вернее, в обычную минуту и секунду, так как он был сама пунктуальность, мистер Авель вышел из дому к лондонскому дилижансу, а кит и старичок отправились в сад. Работа в саду была одной из самых приятных обязанностей кита, потому что в хорошую погоду все они проводили там время, как дружная семья. Старушка садилась к столу со своей корзинкой, старичок возился на грядках или подвязывал ветки, или щелкал большими садовыми ножницами, или усердно помогал киту, а в юнок умиротворенно смотрел на них из своего загона. Сегодня было решено заняться виноградными лозами – И кит, поднявшись до половины коротенькой лестницы, принялся орудовать ножницами и молотком, а старичок, с интересом следивший за каждым его движением, подавал ему по мере надобности то гвозди, то бечевку. Старушка и юнок, как всегда, наблюдали за ними, каждый со своего места. «Итак, Кристофер», — заговорил вдруг мистер Гарленд, — «у тебя завелся новый друг, а?» «Прошу прощения, сэр», — сказал кит, глядя на него с лестницы. «Я слышал от мистера Авеля, что у тебя завелся новый друг в конторе», — повторил старичок. «А, да, сэр. Очень щедрый джентльмен, сэр». «Рад это слышать», — с улыбкой проговорил старичок. «Но его щедроты на том не кончится, Кристофер». «Да что вы, сэр! Вот какой он добрый!» «Да только мне это не нужно», — сказал Кит, вбивая за упрямившийся гвоздь в стену. «Он очень хочет», — продолжал старичок. «Взять тебя на службу!» «Осторожней! Что ты делаешь? Упадешь и расшибешься. «Взять меня на службу, сэр?» Воскликнул Кит, бросив работу и с ловкостью акробата, повернувшись на лестнице лицом к хозяину. «Да он, наверное, пошутил, сэр!» «Нет-нет!» ответил мистер Гарленд. «Он так и сказал мистеру Авелю!» «Да что же это такое?» пробормотал Кит, переводя тоскливый взгляд с хозяина на хозяйку. «Я на него просто...» Диву даюс!